Придя в себя, Захват огляделся и увидел, что дверь кабинета болтается на одной петле, а окно же по чудесному стечению обстоятельств осталось целым. С минут он колебался, а затем с помощью Марвина открыл окно и глянул вниз. Дом кренился в бок под углом сорок градусов. Но при мысли о спуске с пятнадцатого этажа у Запада замерло сердце. Собравшись с духом, Билборок начал спуск по наклонной стене. Марвин следовал за ним. На полпути они остановились передохнуть. Крупная костлявая птица села на подоконник в двух шагах от Запада. Голова птицы была плоской, клюв слабо выраженным. Под крыльями виднелись рудиментарные конечности, похожие на руки. Птица мрачно взглянула на Зафада и щелкнула к Шла он, вон!» — буркнул Зафад. «Хорошо!» — Пробормотала птица и канула в клубы пыли. Зафад озадаченно проводил ее глазами. «Бедные птички!» сказал глубокий звучный голос ему на ухо. Трагическое прошлое, ужасная судьба. Запад посмотрел вокруг никого. Хотите, я расскажу вам о них? Спросил голос. Кто вы и где вы? Меня зовут Гаргравар, Я хранитель тотального вихря. А почему вас не видно?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 — О, я не тороплюсь. Я, пожалуй, сначала поброжу вокруг, осмотрю окрестности. «Нет -нет — Нет-нет, — запротестовал Гаргравар. — Вихрь готов воспринять. Вам пора. Следуйте за мной. — Каким это образом, интересно знать, — спросил заход. А я буду напевать, а вы идите на голос. Глава десятая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 На его ветвях они рождаются, живут, влюбляются, вырезают на коре крохотные спекулятивные заявления о смысле жизни, чести, смерти и важности планирования семьи. Порой ведут чрезвычайно мелкие войны и в конце концов умирают, привязанные к трудодоступным ветвям на верхушке дерева. Строго говоря, дерево покидают лишь те огларунцы, которые скидывают оттуда загнусные преступления. Размышление возможности жизни на других деревьях, при условии, что не неверенно общепринятый взгляд на другие деревья, как на галлюцинации, возникающие из-за злоупотребления огларехами. Какими бы несообразными ни казались эти обычаи, в галактике не найдется ни одной формы жизни, которая не грешила бы чем-то подобным. Ну, вся разница в степени. Вот почему тотальный вихрь так ужасен. Когда вас помещает вихрь перед вашими глазами на один единственный миг, предстает во всей своей целостности.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 Посреди пустыря возвышался стальной купол. «Вот куда ему предстоит попасть!» — подумал Зафар. «Это и есть тотальный вихрь!» Вдруг нечеловеческий вопль вырвался из купола. Заглушил бы ветра и замер вдали. Зафар передернулся от страха. «А что это?» — пробормотал он. «Запись голоса последней жертвы вихря», — сказал Гарг-Гровар. «Ее всегда проигрывают для того, кто на очереди. Ну, в некотором роде прелюдия». «Да, звучит страшновато», — проговорил Зафот. «А не улизнуть ли нам в какое-нибудь уютное место, где можно спокойно все обдумать?» — Насколько я понимаю, — сказал Гарг-гровар, — я уже сейчас на какой-то пирушке, вернее, мое тело. Оно часто без меня развлекается. Говорить я ему мешаю, <с> представляете? — А что означает вся эта история с вашим телом? — спросил Сафот, стремясь отдалить неизбежное. — Оно... оно занято, — ответил Гарг-гровар неуверенно.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 Дело в том, что мы решили пожить в Рось, проверить свои чувства. Увы, все там может кончиться разводом. Заврот пробурчал нечто невнятное. Мы, видимо, не очень-то подходим друг к другу. Эти вечные споры, секс и рыбалки. Мы пробовали сочетать одно с другим, но ничего хорошего не выходило. А теперь оно не пускает меня. Не желает меня видеть. В воздухе повисла трагическая пауза. Оно говорит, что я вечно в сомнениях, вечно на распутье. Я как-то заметил, что распутье лучше, чем распутство. А оно сказала, что подобные шутки в одно ухо входят, в другое выходят. Так я лишился тела,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 Большая часть населения вымерла, немногие уцелевшие постепенно превратились в птиц, одну из них вы видели, которые прокляли свои ноги и землю, и дали обет никогда не ступать на поверхность планеты. Плащасные жребии! Идемте, я должен припроводить вас к вихарю.